Реваншисты против рашистов Наверняка вы часто слышали, как России русским презрительно бросают реваншисты. Что имеется в виду? Россия, мол, испытывает фантомные боли о распаде империи и желает реванша. Словно это что-то ужасно стыдное. Ну, реваншисты. Ну и что? Разве мы не окружены со всех сторон другими реваншистами? Бандеровская Украина проиграла и желает бандеровского реванша. Петлюровская Украина проиграла и желает Петлюровского реванша, и Мазепинская проиграла и тоже мечтает отыграться. Политические немцы делают приличное европейское лицо и никогда не признаются себе вслух, что им вечно будет нужен реванш за пережитое кромешное поражение, однажды нанесенное варварским народом. Опять же, не забудем про миллион изнасилованных немок, как часть послевоенного немецкого мифа. Некоторые немцы явно хотят кого-нибудь изнасиловать в ответ. Хотя бы фигурально, символически. Поляки, самые главные реваншисты, мечтают о страшном реванше за все унизительные разделы Речи Посполитой и за отнятые у них русскими украинские земли, которые они, конечно же, считают своими, поэтому нужно однажды проломить череп Московскому Кремлю, а затем быстро разобраться с украинскими холопами. Остальная Европа, у нее кипит под сердцем тайная и неизбывная обида. СССР запустил антиколониальные процессы, которые лишили колонии заморских территорий всей Европейской империи. Британскую, французскую, итальянскую, португальскую, бельгийскую, голландскую. Британская империя занимала 21% земной суши, пятую часть планеты. Она была больше СССР. И эти русские большевики поломали им всю конструкцию. Распавшаяся Османская империя тоже желает реванша и активно до навязчивости работает в этом направлении. Но это если брать страны и государства. А есть ведь еще и... Политические классы, вожделеющие реванше. В 1991 году в России к власти пришел класс либерально-буржуазной западнической элиты, так или иначе контролировавшей нашу страну в течение десяти лет. В начале нулевых этому классу нанесли ряд ударов, Березовской, Гусинской и почти вся их компания в процессе, кстати, тоже войны, но на Северном Кавказе выкатилась из страны. Бывший российский министр Алик Кох в Германии неустанно рисовал картины, как он на бандеровском танке под польским флагом вернется в Москву. И не он один мечтал об этом. Но... Другая часть этого класса перезагрузилась и снова присосалась к России. В 2022 году начали выкатывать и эту часть элиты. Но разве она не выжелала реванша? Или, скажем, американские демократы, разве их желание мести меньше? Позавчерашний американский президент Обама обещал разорвать экономику России в клочья, и его клан был уверен, это выполнимо. Вы думаете, они забыли о своем фиаско? Беспрецедентные антироссийские, экономические, политические, спортивные и прочие санкции 2022 года, которые ни к одной воюющей стране никогда не применялись в таком количестве и близко, показывают «нет». Не забыли. В мире все хотят реванша. Одним не нравится Нюрнберг, другим казаки в Париже 1814 года, третьим русские чуваки, вернувшиеся на советские базы в Африке, четвертым греческая православная вера. Мы стоим посреди гремучей толпы обломавшихся реваншистов и они кричат нам реваншисты. Смешно.